Глава 662. Сюй Пин Пин. От такого пренебрежения и нескрываемого девушкой презрения Манхау нахмурился. Для разрешения этой ситуации ему было достаточно продемонстрировать свою культивацию, однако ему с большим трудом удалось разбогатеть, поэтому он не хотел запугивать людей своей культивацией, пока можно было решить проблему с помощью демонических сердец. Как только девушка заспешила к группе избранных, Манхау хлопнул по своей бездонной сумке. По полу тут же забарабанили духовные камни, в следующую секунду там образовалась небольшая гора из полутора тысяч демонических сердец низкого качества, их мягкое сияние бросало на стены павильона радужные блики. Стук камней по полу и сильные волны духовной энергии сразу же привлекли внимание избранных, которые уже собирались подняться на второй этаж. Невольно обернувшись, они сначала пораженно уставились на гору демонических сердец, А потом их глаза ярко заблестели. При виде горы демонических сердец Цзы сяо даже со всей ее культивацией была потрясена. Прекрасно зная истинную ценность демонических сердец, я взгляд невольно переместился на Манхао. Молодой человек рядом с ней удивленно охнул, а потом тяжело задышал. Даже со статусом младшего патриарха ему не часто доводилось видеть сразу такое количество сердец низкого качества. Последним человеком, который понял, что произошло, оказалась отмахнувшаяся от манхау девушка из секты Летучего Бессмертного. Увидев, как все резко обернулись назад, она тоже невольно последовала их примеру. При виде горы демонических сердец она оцепенела, у нее закружилась голова, начали подкашиваться ноги, ей очень хотелось протереть глаза, чтобы убедиться, не померещилось ли ей. Откуда ей было знать, что у этой пары просто одетых практиков словно прибывших из глухомани, окажется столько демонических сердец. по, -по, -по почтенный – залепетала девушка. «Этого достаточно?» – холодно спросил Манхао. «А теперь показывай ваши лучшие товары». Он взмахнул рукой. По полу вновь забарабанили демонические сердца. Сперва образовалась вторая гора, а за ней третья гора демонических сердец. В сложности сейчас на полу павильона лежало пять тысяч демонических сердец, их ослепительный свет залил собой весь первый этаж. Испускаемая ими духовная энергия сделала павильон похожим на райскую обитель. У бледной, как полотно девушки начали подгибаться ноги. Ее мутило от одной мысли о том, как она сейчас обошлась с человеком, который оказался таким толстосумом. Избранные из трех сект, стоящие рядом с лестницей тяжело дышали, Не в силах отвести глаз от гор демонических сердец на полу. Как же они хотели забрать это богатство себе! Дзысяо застыла, словно громом пораженная. Ее глаза при взгляде на манхау сверкали словно раскаленные угли. Молодой человек рядом с ним глубоко вздохнул, завороженно глядя на демонические сердца. В павильоне повисла гробовая тишина. Как вдруг откуда-то со второго этажа раздался звонкий переливистый смех, На лестнице показалась молодая девушка в откровенном наряде. Она была прирожденной обольстительницей, ее походка завораживала, пьянящий аромат духов заставлял сердце биться быстрее. Ее лоб украшал пятицветный узор из крохотных кристаллов, прежде чем Манхау успел хоть слово сказать, ее лицо озарило очаровательная улыбка. Зрелая аура девушки была крайне притягательной. Она медленно спустилась по лестнице и прошла мимо группы избранных даже не посмотрев в их сторону. Вот только уже сами избранные кланялись и складывали ладони в приветствии, молодой главой секты Летучего Бессмертного тоже почтительно склонил голову перед девушкой. Ослышав сегодня утром крик сороки, я знала, что к нам явится дорогой гость. Я весь день терпеливо ожидала, хотя по большей мере просто отдыхала. Наконец, дорогой гость прибыл в нашу скромную обитель. Меня зовут Сюйпин-Пин. Добро пожаловать, Сабраддаос». Манхау посмотрел на Сьюи Пинпин и с удивлением отметил ее культивацию поздней ступени зарождения души. Она ее тщательно скрывала, но от глаз Манхао ничего не могло укрыться. Под его взглядом сердце Сью Пинпин затрепетало. Она чувствовала себя голой, словно он мог миновать любую ее защиту и увидеть ее сердце. Словно он читал ее как раскрытую книгу, узнал каждый ее секрет. Она занервничала, но не позволила этому отразиться на ее лице. Продолжая источать ауру очарования и зрелости. «Сабра даос, позвольте мне припроводить вас на второй этаж, сказала она с соблазняющей улыбкой. Я уверена, что в нашем заоблачном павильоне найдется все, что вам нужно. Ее тон и выбор выражений были крайне вежливыми и уважительными. Манхау кивнул и пошел к лестнице, а поспешила поспешила следом. Ее сердце бешено колотилось в груди, сегодняшний день полностью перевернул ее представление о мире. Со смесью тревоги и возбуждения она пристроилась рядом с Манхао. Не успела ее нога коснуться первой ступеньки, как вдруг она посмотрела через плечо, а потом спросила у Манхао. «Почтенный, а что с демоническими сердцами?» «Никто в морской твердыне не посмеет тронуть мои демонические сердца!» Спокойно ответил Манхао и продолжил восхождение по лестнице. Услышав эти властные слова, сердца всех присутствующих забились быстрее, Глаза Сюй и Пин-Пин заблестели. От мысли о пронизительном взгляде Манхао она немного подобралась, зарекшись вести себя еще осторожней. Избранные на ступенях, вне зависимости от принадлежности к секте Летучего Бессмертного или какой другой секте, расступились, освободив Манхао дорогу. Когда он проходил мимо Цзы Сяо-Сяо, девушка с любопытством на него посмотрела, он же в свою очередь даже не посмотрел в ее сторону, поднявшись Сю и Пин-Пин на второй этаж. Перед тем, как скрыться на втором этаже, девушка остановилась и посмотрела вниз на двух практиков стадии зарождения души, а также других учеников в секты Летучего Бессмертного, в чьи обязанности входило принимать гостей. «Вы двое убирайтесь отсюда!» – холодно приказала Сюй Пин-Пин. «Возвращайтесь в секту Летучего Бессмертного сию же минуту!» Два стариков на стадии зарождения души повиновались. «Что до вас четверых, вы тоже проваливаете!» «Отправляйтесь в темницы Летучего Бессмертного, где вас ждет наказание длиной в половину шестидесятилетнего цикла». Ученики секты Летучего Бессмертного стали белее бумаги, они задрожали, слишком напуганные, чтобы попытаться оправдаться. «Теперь ты», — угрожающе произнесла она, взглянув на ученицу, стоящую в центре павильона. «Если у меня в секте будут из-за тебя неприятности, то тебе, дешевая ты потаскуха». «Не удастся откупиться от меня. Будь у тебя хоть 10 жизней. Ты исключена из секты летучего бессмертного. Убирайся. Чем дальше, тем лучше!» С этими словами она развернулась и скрылась на втором этаже, перед этим с улыбкой кивнув дзы сяо, сяо. В заоблачном павильоне было всего два этажа. Второй этаж был примерно того же размера, что и главный зал внизу. В центре величественной залы второго этажа стояла курильница для благовоний, На ее стенках были вырезаны странные существа, а поднимающийся из нее дым создавал впечатление, что весь второй этаж был покрыт туманом. Поднявшись на второй этаж, Манхау сел в ближайшее кресло, а Вайли встала рядом со спинкой и принялась с интересом разглядывать интерьер. Она чуть ли не прыгала от радости, ведь даже в самых смелых мечтах она и подумать не могла, что когда-нибудь окажется здесь. Манхау сохранял спокойствие, он молча сидел в кресле с закрытыми глазами, спустя пару мгновений подошла улыбающаяся сю пин-пин. Правда эта улыбка она пыталась скрыть горечь в своем сердце. Почтенный, вы оставили в главном зале так много демонических сердец, что даже мне слегка тревожно. Манхао открыл глаза и с загадочной улыбкой посмотрел на нее. когда их взгляды встретились она занервничала еще сильней, а ее улыбка стала слегка натянутой. Мне нужен летающий магический предмет спокойно сказал Мэнхао. «Самый лучший!» «Я все уже подготовила, почтенный!» Быстро сказала Сюй Пин-Пин. Она хлопнула в ладоши три раза, после чего из дыма курильницы показались три девушки в платьях из тончайших тканей, каждая несла перед собой серебряный поднос. К этому моменту Цзыся Сяо, и остальные поднялись на второй этаж, сейчас их гораздо меньше интересовали летающие магические предметы и куда больше загадочный посетитель. На серебряных подносах лежало три предмета — Короткий меч из красноватой меди, пурпурная деревянная лодка и летающий челнок. и пин, пин повернулась к Мэнхэу и с улыбкой сказала. Меч красной меди. Когда на него дует встречный ветер, он увеличивается до 3000 метров в длину, а внутри него появляется 9 слоев призрачных образов. Его вместительность — 300 пассажиров. Вдобавок в ней скрыт рой из 10 тысяч коротких мечей. Второй предмет зовется лодкой пурпурного дерева. Она может перевозить до 200 пассажиров, но к сожалению не обладает незащитными ни неатакующими ни магическими формациями, однако ее скорость сравнима с практиком на первом отсечении. И вот только для ее использования требуется очень много духовных камней. один духовный камень низкого качества дает ей всего три вдоха полета. И последний летающий челнок души. Его длина всего 900 метров, скорость тоже довольно обычная, однако у него есть одно преимущество. Каждый час он может упускать один клинок ветра. Пока у вас есть духовные камни, количество использований этой функции не ограничено. Эти три предмета — лучшие летающие предметы, которые произвёл заоблачный павильон. Что-то приглянулось соврадаос Даос? Когда избранные из других сект увидели эти три магических предмета, у них защемило в груди. Они отлично понимали, насколько уникальны эти артефакты. Манхаос слегка нахмурился... Другим могло показаться, что это действительно первоклассные магические предметы, но с его уровнем культивации они совсем ему не годились. Сердце Сью Пин Пинпин задрожало, а ее дыхание немного сбилось. Сдвинутые брови гостя купе со сценой на первом этаже позволили ей начать выстраивать образ Манхау у себя в голове. Она спешно продолжила. «Но я бы не стала вам советовать покупать их с Даос! Может, они и выглядят впечатляюще, в действительности же это довольно заурядные магические предметы. Несмотря на их стоимость, это не штучный товар. В землях южных небес вы можете повстречать немало людей, у кого есть такие». «Оу», — протянул Мэнхоу, глядя на Сюй Пин-Пин. «Почтенный», — мягко сказала девушка. «Если у вас достаточно демонических сердец, тогда заоблачный павильон может предложить вам единственное в своем роде сокровище». Сей Пенпин исполнила магический пас и указала пальцем на курильницу. Она начала рокотать, чем привлекла к себе взгляды всех собравшихся на втором этаже, а потом из нее повалил плотный дым, в котором показалась иллюзорная бронзовая боевая колесница. Ее окружала аура древности, треск молний, а также неописуемое давление. Покрывающие ее поверхность трещины служили доказательством того, что она прошла настоящее крещение огнем и пережила не одно кровавое сражение. На стенках колесницы были изображены, кажущиеся живыми, летающие звери. Никто не мог этого увидеть, но в глазах Манхау они были практически живыми. В его глазах все эти звери двигались, боролись друг с другом, а их войс сотряс его сердце и разум. Когда с его губ сорвалось негромкое «А?». Он коснулся правой рукой левого глаза. А потом моргнул девять раз, тем самым задействовав технику «Бессмертный укажет путь». Когда он вновь взглянул на боевую колесницу, все летающие звери слились воедино, превратившись в черное крыло. К сожалению, всего одно. Манхау отвел взгляд и закрыл глаза. Открыв их, он вновь посмотрел на Сюй Пин Пин. «Сколько?» – спросил он. Сердце Сюй Пин Пин задрожало, Ее планы на этот предмет пошли не совсем так, как задумывалась. Вспомнив о предыдущих поступках Манхао, она уже начала мысленно сожалеть о содеянном. «Сабрадаос. Этот предмет не для продажи. Он...» Лицо Манхао резко поморчнело. его чудовищное давление затопило собой весь этаж, создав у всех присутствующих ощущение, что надвигалась страшная буря.